воды популярности. Пришли как-то с женой на рынок. Выбрал я приличную картошку, прошёл взвесить, а продавец на это: "Тебе-то зачем?" "Как зачем?" "Есть? Да ты магнит только. Тебе машину привезут." "Кто? Кто, кто?" "Колхоз, из которого ты в город то ехал." Керо Васильна моя оживилась, да и игрался на телеке председатели колхозов. Может, и её правда, мужик такой Телеман оказался, а, а может, я просто похож на их бывшего председателя, подыгрываю. Ну, и уехал ты как тогда было, а колхоз без тебя развалился. Зря ты ушёл. Ну, теперь уж говорю, ничего не поделаешь. Картошка-то взвесь Ты ве куда? Даю сумку. Он в неё ведро полное прокинул и мне суёт без веса. Сколько? Чего? Стоит? Да ты что, чумел? Ещё деньги с тебя буду брать, на всю деревню позориться. Мне и крыть нечем. Пошли, мать. Вот она популярность. У соседа моего по даче, Михаила Сергеевича Боярского, машина есть. Вот и прихватил он меня как-то в город. Проезжаем пост ГАИ. Миша шляпу приподнял, приветствует инспектора, тот козырнул, подходит второй. Кто это проехал? Ах, хрен его знает. За рулём у него сам боярский. Прихватило ещё на даче. Похоже в организме что-то такое накапливается, нарастает, пока некий счётчик не сработает на стоп. Сколько можно, Иван Иванович, имейте совесть, нельзя так надругаться над своим внутренним аппаратом. Мы с Венеи Кутиковым, другом моим, перебравшимся с ленфильма в Хайфу, и приехавшим в гости, вроде бы и не свирепствовали. Может быть, банька оказалась в нагрузку. Короче, с острой болью и дискомфортом доставили меня на рейсовом автобусе в город. Мама Наташа, как увидела мое зеленое лицо, немедленно вызвала скорую. Приветливый доктор подтвердил ее опасения и отправил в больницу. Прежде она носила имя Ленина. Но в народе была всегда покровкой. В реанимации стонал и покряхтывал, Недовольно пыхтел сосед. «Вот кому-то гораздо хуже», — подумал я, — И задремал. Наутро взглянул на бедолагу, Он уже чувствовал себя получше. Смотрит прямо. «Здорово, Иван!» «Привет!» «А мы знакомы?» «Тебя-то все знают!» А я тоже моряк, только с Волги и учился раньше тебя, Корытов, Олег Васильевич, капитан первого ранга. Понятно. Вместе куковать придётся. И тут явился врач, представился: Лев Михайлович Кукуй, заслуженный врач России, доктор медицинских наук и прочее, прочее, кардиолог. Я по вашу душу, Иван Иванович. За ваши заслуги перед Родиной переходите ко мне во вторую кардиологию. Завтра вас переведут. Какие условия, доктор? Может быть, мне в платную? Нет, вам бесплатно. Завышаю указанные заслуги. Номер 417, этажом выше, жду. 3 сентября на кресле-коляске перевезли. «Все свое вожу с собой, как Карл Макс», видимо, заразился юмором, отзав отделением. Ну, Льван Михайлович, то бишь. А он с очередным сообщением. «Льван Иванович, от советской власти осталась одна привилегия, коей вы вправе воспользоваться, а именно санаторий. Могу и отказаться, как все советские люди». А сколько времени здесь продержите? Путин разрешил 2 недели. Ну, ежели на уровне президента соседа и естественно попросил поселить вместе со мной, корешав всё-таки. Олег Васильевич тут же окрестил кукуе доктором аиболитом. Утром раненько, вскоре после гепариновой инъекции Является вы чезарный, как всегда Лев Михайлович. Как себя чувствуем? Абсолютно здоровым человеком. Ну-ну. Прослушивает давление. Омничка. Хорошо. А прежде кардиограммы сохранились? Желательно взглянуть. Я Иванов-Анович в школе. Было это в Горьком, ныне Нижний Новгород. Классе в 5-м, 6-м занимался в театральном кружке. Режиссер говорит, «Ку-куй, тебе надо играть эксплуататора жестокого к детям, а ты мне изображаешь старого еврея. С тех пор, Иван Иванович, я в театре разбираюсь. Кстати, фамилию мою лучше не склонять. Что так? Может, получиться неприлично. Мистика. Давно это было». На телевидении гонорар получил, дошёл до почты напротив Дворца культуры имени Ленсовета. Захотелось что-нибудь брату Василию Вортемякину написать. Да что писать ни с того, ни с сего? Вот бандероль ему послать, куда занятнее. Сюрприз. Прошёл по большому проспекту до книжного магазина и попросил девушку подобрать пару книг. Желательно детективы. Захов, вроде Аввакум по имени, против агента 007. Это самый горяченький, достает из-под прилавка. И вот еще Шейнин. Записки следователя. Не пожалеете. Вот и спасибо. Вернулся на почту и отправил посылку брату. Приезжаю к нему через неделю. А он мне... Чего же ты, 17-го не приехал? подарок прислал, а сам не мог, что ли? А зачем спрашиваю? Так день рождения у меня, а мне ни в домёк. Никогда прежде мы этот день не отмечали. Сцены Кашпировского смотрел как обыватель, любопытство. Как-то студенты занимались в гримёрке учебного театра и принесли телевизор Можно мы пораньше закончить, посмотреть этого экстрасенса, Охота. Смотрим. Музыка хмуряющая, текст Кашпировского. 13. Если возникнет во рту неприятное ощущение, бросьте в эту дрянь. Никакой пользы в курении нет. Архаровцы мои пошучивают. Это в самый раз, нашему Ивану Ванечке. Он одну за другой садит. Разумеется, курить я меньше не стал. И забылся этот ничем не примечательный эпизод. Прошло две недели. Дома посмотрел очередной сеанс Кашпировского. Ни слова о дурной привычке. Ночью спал в комнате один, просыпаюсь от странного звука. Не то шорох, не то шипение. Мягкое такое и физическое. Очень конкретное ощущение. Из носа выходит облако никотина. Вот только что был запах весьма знакомый и сильный, и вытек, уплыл вверх, и нет его совсем. Легко, чисто дышится. Промелькнула сонная мысль. Ну и ладно, зачем мне все это? Лениво и безмятежно. так что тут же снова и забыл со сладким сном. Утром Бася, доченька Юля, изредка покуривавшая в мамино отсутствие, предлагает составить ей компанию. А у меня странное нежелание. Рассказал ей о ночном происшествии. И что же, говорит, при тебе теперь курить нельзя? Почему? Пожалуйста, мне даже интересно. Да и мне вызвал никаких эмоций. И же курить не захотелось, я отвращения нет. Через час в театре кто-то попросил сигарету. Пожав плечами, я же не курю. Тут же вспомнил, что в кармане полпачки "Радопи". Угостил стрелка и неуклюже вот фокус. Поднёс ему зажигалку, пальцы забыли автоматические движения, будто делаю это впервые. Рефлексы, многолетние ловкие изящные навыки куда-то пропали вместе с потребностью в мерзком зелье. Прошел ровно год на даче вместе с Михаилом Петровичем, с Ваяком, ужинаем, немножко выпиваем. Ельцин, только что благополучно отделавшийся небольшим ушибом в какой-то дурацкой автокатастрофе, выступает в Верховном Совете. Ему предлагают сесть. Мне так удобнее напористо защищать демократию, которую кое-кто не прочь попрать. Переживаю, сочувствую борцу за правду и свободу. Миша, дай покурить. Да ты что, Иван, год целый не притрагивался. Брось, не дури. Ну, охота мне, что тебе, жалко, что ли? Затянулся в сласть, будто и не бросал вовсе. За первую сигарету и вторая, своя как обескуражен, а тут по телевидению сообщают, что господин Кашпировский отбывает за границу на постоянное место жительства в Польшу. Вот тираж, Михаил Петрович, аж в философию ударился. Это как же понимать? Заставил тебя бросить курево, охмурил, можно сказать. А стоит ли тебе засмолить, он тут как тут, а может, Петрович? Он через свои из России увёз. Летом 1999 года начал сниматься у Володи Бортко в Бандитском Петербурге. Хотел он из меня антибиотика сделать. Молод я оказался. Остановились на черепе. Страшный тип. Обидели его крепко в КГБ. Беспощаден и безжалостен. Сам антибиотик его боится. Побрили мою головушку грешную. Дней пять уже поснимался, но пока не главные сцены, не зверские. И вдруг... «Первого июля валит меня с ног обширный инфаркт, безжалостный и беспощадный». Режиссер позвонил, извинился, что вынужден заменить, понятное дело, сериал «Поток». Да мне и не до обиды. 2003 год. Лето. Армен Назикян начинает снимать коррупцию по Николаю Леонову. Предложена роль Горового. Мафиозного депутата Крутой, дальше некуда Уже намечены дни съемки Буквально накануне увозят покровку Инфаркт, приступ Главный вердикт врачей не колебим Необходимо отдохнуть Две недели в больнице Далее реабилитация в Репине Роль Горового играет Сергей Лосев Как сии знаки понимать? Явно дают мне сигнал Явно дают мне сигнал Такие роли для вас, Иван Иванович, нежелательны. Ничего хорошего они вам не сулят. Несите в мир добро, а зло при вашей убедительности пагубно и возвращается к вам незамедлительно и конкретно». Один мужик. Сказка не сказка, а зачин мне как-то понравился. Жанр жизнь во всех её проявлениях с точки зрения русского мужика. Тут и хитринка с прищуром, и мудрость крестьянская, простота человеческая без выпендрёжа этого новомодного. который давно уже определила профессор Мария Елизавета Ивановна Тими как принцип вопрекизма. Можк никому ничего не навязывает. Просто приметил и отметил, будто сам с собой. Ага, мол, ясное дело. Бывает и задумывается: "Вот ведь оно, что? Читать эти философульки все подряд, по-моему, пустой номер". уда лучше не спеша с уважением а так читай дружок а то ты и читатель жил один мужик артист очень выступать любил обожал когда в ладошки хлопают и так привык он к этой роли что стала она его плотью и кровью как говорят идёт по сторонам зыркает Все ли видят, какой он особенный. И не вдомёк ему, что без грима и декораций он ну не в себе маленько. Так и спятил мужик. Жил один мужик, в смысле одинокий. И был у него верный друг собака. Постепенно мужик одичал, как пёс. А собака стала всё понимать, как человек. Когда хозяин помер, его лучший друг завыл так, вот эта душа мужика возопила наконец, она праздно прошедший жизнь. А это мне подсказала Наташенька. Жил один мужик, аналитик от слов аналитик Жил один мужик, начальник, командовать обожал, другого ничего не умел. Делу-то стоящему научиться нелегко, да и талант нужен. Жил один мужик, мореплаватель и плотник, с топором не расставался, корабли избы строил, как-то взял да прорубил окно в Европу. А стекло не вставил, некогда было, со шведами воевал. Вот и дует у нас в городе до сих пор. Жил один мужик, скучать не умел, соберет дружков, а не устроит ли нам симпозиум? А те и рады, особенно один профессор. Он-то знал, что симпозиум по-латыни, а по-нашему пьянка. Жил один мужик, столяр краснодеревец, мастер на все 100. Как-то вечером с работы шёл, а время у нас криминогенное. Вот и стукнули его по затылку доской. Так он, уже теряя сознание, вот квалификация улыбнулся и прошептал: "Дуб сороковка". Жил один мужик, совсем чокнутый, врать не умел. Молодец, хвалят его честные, которые сами правду сказать боятся. Сволочь, скрипят зубами у кого рыльце в пуху. И этим-то мужик как бельмо на глазу. И решили они его купить. На тебе денег. Зачем? Ты же нищий совсем. Ну и что? Вот чудак. «Бери! Мы же тебе добра желаем!» «Нет, не возьму! Деньги ваши грязные! Какая тебе разница? Ты же того и гляди, с голоду помрешь!» «Рано или поздно? Обязательно помру! Но желательно с чистой совестью! Брезгливый я, ребята!» Жил один мужик, ушлый, халявщик. На химкомбинат устроился в вредное производство, чтобы платили больше, а хотел ещё больше. И вот мужик написал заявление: "Прошу впредь платить мне не только за вредность, но также за подлость, коварство, жадность и злобность". Жил один мужик, интеллигент, пока не выпьет Сразу свинья свиньей. Это, говорят, чисто русский феномен. Мол, совесть его мучает. Почему свинство у нас обязательно с этим чувством связано? Так стыдно? Без полбанки никак. Народ мужика жалеет. Как же? Такой интеллигентный. Жил один мужик, тщеславный, с помпой жил. Жил. Шум тресковал круг полной штаны. Скоро и триумф подступил. Насосался мужик славы со своей помпой по самое некуда. Захлебнулся бедняга. Жил один мужик, частную собственность уважал до того, что бывало получить по морде, только и скажет: "Вежливо так минуточку. Подсудное дело вы посягнули на моё личное владение. Жил один мужик, проще всего на свете поспать любил и горе не знал, пока подлость не совершил, а вину на другого свалил. Ну и лёг себе спать. И вот ночью на него кто-то как навалится. А, -а, -а, а! Кто это? Совесть твоя. Чего надо? Ничего, ну и пошла вон, повернулся на другой бок, Только заснул сладко-сладко, а она опять, И так из ночи в ночь. Еле нашел спасение мужик, на осенье повесился. Жил один мужик, такой совестливый, никому не доверял, Только совести своей верил, с ней сделки заключал, постоянно. Жил один мужик совсем один. Вдруг слышит: "Ребро дашь?" "Зачем?" "Будет тебе мужик, баба." "А, дам. Вот тебе Адам, подруга." Глянул мужик и опомлел. "Ева!" Ева так Ева, сказал Господь Бог. Желает он мужик, а у него две женщины. Ну, жена и ещё. И так бабы друг дружку ненавидели, а он извивался, всё думал, как их примирить. И придумал, женился на третьей. Первые теперь подруги. Ну и наконец Жил один мужик, и всё у него вроде было путём. Чего бы казалось не жить, а он и живёт. Живёт, поживает, чего и вам всем желает. В исполнении народного артиста России Ивана Краско звучали страницы его книги «Байки» и «Не только звукорежиссер» Ирэна Степанова.